Глава тринадцатая Мы молча вышли из дворца, и, увидев, что охрана все еще следует за нами, недоуменно посмотрела на Сережу, на что он только пожал плечами. «Они от тебя отлипнут только на время испытания, а так, думаю, у них четкие указания не выпускать тебя из поля зрения». «Да, это, конечно, немного нервировало, но безопасность все же была превыше всего». Ради чувства защищенности, которое испытывала, когда эти воины находились рядом, я готова была и дальше терпеть некоторые неудобства. Все же воспоминания о том, как линги меня чуть было не растерзали, еще были очень свежи, и их оскаленные злобные морды время от времени всплывали в сознании, вызывая липкий ужас. Интересно, мой тайный спаситель Крак будет сегодня присутствовать на первом состязании? занятая мыслями, не заметила, как мы подошли к открытой площадке, мощенной изумрудными квадратными плитами по периметру отцепленной стражей с непроницаемыми лицами, на которой зависло множество летающих платформ, явно предназначающихся для нас. Представители 50 планет были практически в сборе. Здесь находились и мои новые приятельницы, и те, чьи имена пока даже не знала. Все девушки пестрели яркими комбинезонами разнообразных цветов, начиная от ярко-алого и заканчивая черным. Так, ждем еще играющих со смертью с Бегрована и Ципрона. Тишина, уважаемые. Над нашей головой на тонком черном диске завис высокий худосочный мужчина с топорщащимися русыми волосами в сверкающем множеством драгоценных камней черном костюме, состоявшим из свободных брюк, из тонкой ткани и пиджаке на голое тело. Темные, словно ночь, сияющие превосходством глаза были ярко накрашены, а алые губы подрагивали в еле заметной улыбке. А вот и последние участницы. Довольно потёр он руки, унизанные драгоценными перстнями. Подобная вычурность вызывала неприятие, и мне этот странный человек на первый взгляд совершенно не понравился, впрочем, как и Сергею, окинувшему его презрительным взором с головы до ног. Для тех, кто еще не имел чести познакомиться со мной, представлюсь. Я Яныр Пыныр, распорядитель игр или, если изволите, ведущий. Льяна, милочка, выйдите к нам. К нему сквозь оцепление протиснулась низенькая пышная блондинка с голубыми глазами и ямочками на круглых щеках. затянутая в пену розовых кружев, которые подпрыгивали вокруг нее при движении и создавали впечатление пухлой розовой свинки. Она с его помощью грациозно впорхнула на платформу. «Здравствуйте, уважаемые игроки и их сопровождающие!» – пропела она грудным переливчатым голоском, приветливо улыбаясь, но в то же время ощупывая нас цепким взглядом, «А это моя соведущая и главный обозреватель игр для общественности. Без ее ведома ни одно интервью, ни одна программа и ни одна статья, освещающая наши межгалактические игры, не дойдут до зрителей. Имейте в виду, что с нашей Льяной лучше дружить, а не враждовать», — приторно улыбнулся Яныр, приобняв женщину за круглые плечи. «Итак, да начнутся игры!» В это же мгновение, словно из ниоткуда, появилось множество шаров с зеркальными глазами, которые принялись короткими яркими вспышками озарять нашу многочисленную компанию. Альяна в один из них медовым глазком пропела. «Многоуважаемые наблюдающие, мы сейчас находимся на площади, с которой играющие со смертью начнут свое движение к священной арене Ахры, где их уже ждет первое испытание». Как вы видите, девушки молчаливы и сосредоточены, что и неудивительно, ведь сегодня вполне, возможно, кто-то уже не вернется обратно во дворец нашего великого императора. Уже не слушая ее излияния, повернула голову в сторону своего сопровождающего, но он стоял с непроницаемым выражением лица, и ни один мускул не дрогнул на его лице, когда нас озарила очередная вспышка летающего шара, который передавал наше изображение, благодарным зрителям за пределы дворца. Он только лишь подхватил мою дрожавшую от напряжения ладошку и слегка сжал, словно пытаясь поделиться своей силой и уверенностью в благоприятном исходе сегодняшнего дня. «Пора», – прошептал он, когда торжественным голосом Яныр Пыныр объявил, что участники должны занять свои места на платформах. «Мои охранники, наконец, отделились и направились к оцеплению стражи. что уже взвились в воздух на дисках, явно намереваясь последовать за нами. Тут среди толпы увидела зеленую макушку Софры, и девушка послала мне нервную, немного кривую улыбку, после чего заняла место рядом со своим сопровождающим. В ответ успела только помахать ей рукой, и вдруг совсем рядом раздался тихий шепот. «Будь осторожна, Лиза, не отходи от меня далеко на арене». это лия напряженно вглядывалась в лицо явно волнуясь за сохранность моей жизни насколько я поняла из разговоров тебе не только предстоящего испытания стоит опасаться так что не оставляй свою спину открытой что я и так боялась этой чудовищной арены а теперь стало в сто крат сильнее страх намерто сковал сердце не давая возможности вдохнуть полной грудью руки затряслись и я не сразу поняла что серега уже начал прикладывать усилия чтобы сдвинуть меня с места слышала вчера разговор участниц в одной из беседок быстро ответила лия окидывая меня жалостливым взором прости но так и не поняла кто это был меня срочно сопровождающий вызвал но они явно какую то пакость против тебя замышляют спасибо что предупредила Выдавила с трудом и последовала за сергеем который в происходящей суете так и не расслышал, о чем мы говорили. Я же решила не рассказывать пока об этом. Ему и так волнений не хватает, наблюдая за мной на этой треклятой арене, без возможности хоть как-то помочь. Вскоре мы все разместились на платформах, которые теперь управлялись нашими сопровождающими. И я, окончательно разнервничавшись, вцепилась в поручень с такой силой, что побледнели костяшки пальцев. Ровным строем по четыре, в окружении плотного кольца воинов, выплыли за пределы мерцающего полога, и сразу на нас хлынул такой шум и гвалт, что сначала даже немного растерялась, словно только что за секунду погрузилась в другую реальность. Площадь перед дворцом была до предела заполнена людьми, выкрикивающими приветствия и пожелания победы. Разноцветные флажки мелкой конфетти пестрели в воздухе, смеиваясь парящими огоньками, которые даже в светлое время суток не исчезали. Тут грянул гимн межгалактический игр, заставивший присутствующих и вовсе завопить от восторга, и в тот же миг перед нашей процессией материализовалась гигантская лягушка, символ игр, и неспешными прыжками направилась на одну из широких улиц. Всюду были развешены огромные экраны, на которых чередовались сосредоточенные и решительные лица участниц, под которыми бегущая строка знакомила народ с их именами и планетами, откуда они пребывали, Развешены гирлянды живых цветов и яркие флаги империй, что принимали участие в этой безумной борьбе за выживание. Стоило нам свернуть на один из широких проспектов города, как мы слегка притормозили, следуя указанию распорядителя, и вперед выплыли несколько длинных платформ, на одной из которых разместились прекрасные девушки в летящих голубых и золотых одеждах. Они под непрекращающуюся ни на секунду громкую музыку принялись кружиться в слаженном танце, поражая своей грацией и красотой. приковывая к себе восхищенные взгляды. Следом за ними двигалась вторая платформа с музыкантами, в центре которой на небольшом возвышении находились три певицы в сверкающих платьях в пол. Они затянули гимн межгалактических игр, и их мощные бархатистые голоса разнеслись далеко за пределы проспекта. Мы не спеша полетели следом за ними, И, обернувшись, заметила, что шествие замыкает очередная вытянутая платформа с танцовщицами, держащих в руках серебристые бубны. Куда ни глянь, всюду были толпы ревущего и голосящего народа, заполонившего улицы и огромные парящие в воздухе диски. Над нашими головами кружили шары с зеркальными глазами, которые я про себя называла глазастиками. Всё внимание было устремлено на нас. Вспышки попеременно озаряли каждую из участниц, старающуюся приветливо улыбаться и занимающую наиболее выгодные по их мнению позы. Когда стихли последние слова гимна, грянули барабаны своими сумасшедшими ритмами, заставив забыть о том, где я нахожусь, и вызывая безотчетное желание загружиться в танцы вместе с танцовщицами. Под эту невообразимую какофонию мы выехали за пределы города, но и здесь. Каменистая пустыня была наводнена желающими своими глазами рассмотреть нашу торжественную процессию. Окружающее пространство до самой арены напоминало мне самое настоящее море, состоявшее из миллионов инопланетян разнообразной наружности, а разноцветные флажки, трепещущие над их головами, казались маленькими корабликами. Разглядывая во все глаза происходящее, всеобщее безумие даже не заметило, как впереди выросла огромная отвесная каменистая стена арены, судя по внешнему виду, построенная еще несколько веков назад. Ее окружали высокие шатры, охраняемые бесчисленными стражниками. Под резкие барабанные ритмы мы опустились на круглую площадку, от которой к самому большому белоснежному шатру вела мягкая бордовая дорожка. На нее тут же важно и величаво ступили Яныр и Льяна и начали вещать в один из глазастиков, зависших напротив их лиц. Вот мы и добрались до величественной арены Ахры, которая была построена в честь нашей великой богини и на которой с незапамятных времен проходили битвы врангов. Теперь же наши играющие со смертью удостоились великой чести оказаться в этом поистине священном месте, окропленном кровью тысяч воинов, что сражались здесь за право продолжить свою жизнь. И даже сам главенствующий император всего сущего на нашей бескрайней вселенной, великолепный Лукран, почтит нас сегодня своим присутствием. Льяна, милая, да это поистине великолепная новость для всех нас. Очень надеемся, что главенствующий немного задержится на рыбовании и сделает несколько заявлений о том, кто в этом сезоне стал его фаворитом и за кого из участников он будет болеть. Также, уважаемые зрители, быть может, уже сегодня мы узнаем, какая планета проиграла и заслужила тотальное уничтожение «Ведь, внимание, девушки будут сражаться с миранами из далекой галактики Скар, и не каждая сможет вернуться с арены живой и невредимой». Льяна все это время не переставала улыбаться, явно наслаждаясь происходящим. «А у меня же к горлу подкатила тошнота. Стоило представить, как погибнет целая планета и цивилизация, населявшая ее». Да что это за игры такие, где от одного представителя зависит выживание миллиарда живых существ? Что за варварство? Да этого Лукрана, позволяющего подобное, самого уничтожить необходимо. Как вы понимаете, играющих со смертью ждет непростое испытание на выносливость, смелость и физическую подготовку. Продолжил меж тем свою речь Яныр. холодно улыбаясь во весь рот и поддерживая под локоток свою коллегу. Пока же под куполом этого шатра состоится жеребьевка, и каждому игроку присвоится личный номер в этих непростых состязаниях. Ну что, встречаем наших прекрасных девушек, с которыми мы познакомимся чуть позже. Пропела Льяна приторным голоском, от которого против воли скривилась, И на дорожку тут же выпорхнули танцовщицы, а за ними, приветливо махая руками, по очереди спускаясь с платформ, стали двигаться участницы со своими сопровождающими. Когда дошла очередь до нас, Серёга помог мне спрыгнуть и крепко сжал мою руку. «Лис, ты неважно выглядишь. Словно в обморок сейчас рухнешь», — шепнул он, встревоженно вглядываясь в моё белое, словно мел лицо. Это от волнения. Ответила, вступив на мягкую дорожку, в высоком ворсе которой сразу утонули ноги, и тут же вымученно улыбнулась глазастику, моментально подлетевшему к нам. Несколько шагов, и мы оказались в просторном шатре, в центре которого стоял огромный мутный шар, а по периметру находились удобные кресла, обитые бордовым бархатом. Мы, согласно указанию мужчины, расположившегося у самого входа, заняли свои места и молча стали ожидать, когда соберутся все остальные участницы. Но вот зашла последняя девушка в оранжевом комбинезоне, за спиной которой были сложены небольшие черные крылья, что заставило просто выпучить глаза от удивления. Я ее ни разу не видела на тренировочной арене за эти дни. Видимо, она настолько уверена в себе, что посчитала лишним тратить силы на последнюю подготовку к испытаниям. Следом за ней под постоянным прицелом глазастиков вошли ведущие и застыли возле шара. «Итак, Лиана, приступим к жеребьевке?» — спросил Яныр, поворачиваясь к женщине. «Да». Не следует и дальше заставлять ждать миранов, которые уже исцарапали все стены в предвкушении предстоящей охоты. Протянула она. Пыныр заливисто рассмеялся, видимо, оценив эту шутку. А у меня же от этих слов чуть волосы на голове дыбом не встали, впрочем, как и у остальных участниц, затравленно оглядывающих друг друга. «Да что там говорить?» Даже четырехрукой громили снибуса, обладающей неповторимой чернозубой улыбкой, сделалась не по себе. Первый выходит планета Фира и ее представительница Сик», — возвестила Льяна. «Моя знакомая быстро поднялась со своего места и с гордо поднятой головой последовала к шару. Приложи к нему ладонь, играющая со смертью». Сик сделала, как велели, и из глубины сосуда, замерцавшего мягким желтоватым светом, К ней в руки выпрыгнула небольшая пирамида с цифры 3, прописанной на всех гранях. «Поздравляем со столь удачным номером!» – возвестил Енер. «Это число очень почитаемо в религии Рабавана, так что сама богиня Ахра будет благоволить тебе». «Спасибо», – слегка склонила голову девушка и вернулась на свое место. «А мы вызываем представительницу планеты Рада, неподражаемую Фурию, В центре вышла та самая поразительная девушка, за спиной которой были сложены крылья. Ей достался номер один. «Что ж, лияна похоже, у нас определился лидер!» Засмеялся мужчина. «Будем надеяться, Фурия полностью оправдает свой номер и проявит себя с лучшей стороны на этом испытании». Так, одна за одной выходили девушки и под непрекращающиеся ни не на секунду комментарии ведущих доставали пирамиды с цифрами. Все это действие слилось в одно сплошное цветное пятно, и когда пришла моя очередь, невольно вздрогнула и на подкашивающихся ногах проследовала к шару. Приложив к нему ладонь, ощутила легкое покалывание, и мне в руки влетела фигура с номером 13. От удивления даже замерла, пытаясь подавить истерический смешок. Даже в этой мелочи мне несказанно повезло и вытянуло самое счастливое число. «Поздравляем Лизу с земли!» – улыбнулась Лиана, обхватив меня за плечи. «Очень надеемся, что этот номер никак не отразится на игре, и неприятности не будут сыпаться вам под ноги». «Я смотрю, во всех мирах цифра 13 является не самой любимой», – выдавила, пытаясь сохранить серьезное лицо. «Ты совершенно права», – подошел ко мне с другой стороны Яныр. «Очень постараюсь развеять это предубеждение». ответила и вернулась к своему креслу. «Ну что ж, достойные слова. Надеемся, что они не разойдутся с делом». Рассмеялась Льяна, и жеребьевка продолжилась. Серега только нервно улыбнулся, бросив быстрый взгляд на пирамиду. Я же пожала плечами, так как с моим везением подобное было вполне ожидаемо. Последний к шару вышла орка, и ей выпал номер сорок, после чего ведущие сообщили, что теперь... В отдельном шатре состоится персональное интервью с каждой из участниц. «Не переживайте, это много времени не займет», – вещал Еныр со своей словно приклеенной неестественной улыбкой, на которую уже тошно было смотреть. На каждого участника отведено не более трех минут. И вот… Снова началось томительное ожидание, в течение которого никто не обмолвился и словом, напряженно ожидая своей очереди. Наконец вызвали нас с Серегой, тринадцатыми по счету. И мы по очередной бордовой дорожке в окружении глазастиков прошли к небольшому золотистому шатру, раскинувшемуся под самой стеной арены. Здесь меня ждала высокая брюнетка в строгом черном платье с откровенным декольте. В шатре находилось десяток охранников, среди которых я узнала своих. По центру располагались три удобных кресла, в которых мы и разместились. Вокруг парили круглые огоньки и шары, в прямом эфире транслирующие наше интервью. «Приветствуем вас, земляне, на нашей гостеприимной планете!» – важно произнесла женщина, одним глазом посмотрев в свой тонюсенький планшет, видимо, содержащий информацию обо всех участниках. Мы вас тоже приветствуем и очень надеемся, что в будущем нам представится еще возможность посетить великолепный Рабован. Ответил Сергей, сжав мою ладошку и явно не собираясь выпускать из захвата до самого окончания этой очередной пытки, так как даже не представляла, что буду отвечать, зная о миллиардах следящих за каждым моим словом и движением зрителей. При этих мыслях сразу бросила в жар, в голове зашумело. и не сразу сообразила, что ко мне обращаются. Что, простите, смущенно спросила, кляня про себя свою глупую привычку улетать мыслями далеко и надолго во время сильного волнения. Наших зрителей очень интересует тот факт, как вы оказались на месте заявленной участницы Светланы и как произошло, что кулон участника оказался у вас, любезно повторил репортер, и я, нервно сглотнув, ответила. Все вышло совершенно случайно, я просто решила помочь попавшей в беду девушке, и она в отчаянной попытке не выбыть из соревнований раньше времени отдала кулон мне и велела занять ее место. Серега одобрительно закивал, явно радуясь, что я не выдала никаких подробностей и слегка сжал руку. Как вы оцениваете свои шансы на победу среди остальных, более тренированных участниц? — Я высоко оцениваю свои шансы, — гордо ответила, сверкнув глазами, — и очень рассчитываю на призовое место. У женщины от моего откровенного вранья даже смешок вырвался, а я только еще сильнее вздернула подбородок, так как была уверена, что главное — искреннее желание и стремление к победе. Тогда и сама судьба придет на помощь. — Уж не рассчитываете ли вы на расположение и поддержку нашего великого императора Викторана? Неожиданно враждебно выкрикнула она, сжав кулаки. «Не считаете, что это несколько подло по отношению к другим игрокам? Он ведь, как стало недавно известно в узких кругах, назвал вас своей парой». От подобной наглости даже растерялась и только сидела и хлопала глазами. Серега ощутимо напрягся и уже раскрыл рот, чтобы что-то достойное ответить на халки, как вдруг в палатке все пришло в движение. Охранники метнулись к журналистке и под белые рученьки выволокли из шатра. Боже! И все это на глазах миллионов зрителей. Женщина, безрезультатно извиваясь змеей в крепких мужских руках, что-то орала про то, что эти игры насквозь продажные и результаты весьма предсказуемы. Глаза Глазастики мигом отключились и плавно спикировали на пол. Мои личные охранники Молча заняли место за нашими креслами. Буквально через секунду сюда ворвалась молоденькая девушка в длинном ярко-красном платье и дрожащим глазком прошелестала. Приносим свои извинения за это недоразумение. Дальше интервью буду вести я. Понимающе кивнула, отметив ее крайне нервное состояние, мелко трясущиеся руки и застывший на дне глаз ужас. «А что теперь будет?» с предыдущей журналисткой. Не могла не спросить я, поглядывая в сторону, куда ее так стремительно уволокли. То, что и с другими предателями. Выдохнула девушка с нескрываемым страхом, поглядывая на моих защитников. Вышлют на планету Морозран, где содержатся все преступники. Простите, у нас нет времени говорить об этом. Сейчас уже визоры вновь подключат. И вот в подтверждение ее слов Глазастики вновь взлетели, а новая репортерша нацепила на лицо приветливую улыбку, и только выступающие на лбу капельки пота выдавали, что несколько минут назад произошел форс-мажор. Приносим свои извинения за произошедшее, но, как оказалось, к интервью была допущена журналистка, находящаяся под наблюдением психиатров и проходящая очередной этап лечения. Виновные в подобной преступной халатности будут, несомненно, наказаны, Вот так, несколькими словами, женщину выставили сумасшедшей и полностью разбили ее жизнь, хотя она не сказала ни слова лжи. Сделалось до того неприятно, что непременно решил вступиться за нее перед Виктораном, попросив смягчить меры и не высылать с планеты. Мы же возвращаемся к нашему интервью с участниками и желаем вам, Лиза и Сергей, победы в играх, удачи! Видимо, она не рискнула больше ни о чем меня спрашивать. испугавшись задать неправильный вопрос и так же, как и коллега, последовать на выход. Мы с улыбками поднялись и в сопровождении охраны вышли из шатра. Смеем заверить, больше подобного не повторится, Виа Лиза. С поклоном ко мне подлетели какие-то люди в серых костюмах, стоило только оказаться на улице. В лицо сразу ударил порыв ветра, принесший песок и мелкие камушки. отчего быстро зажмурилась, немного приходя в себя после неприятного инцидента. Нас больше не сопровождали визеры, и еще раз выслушав подобострастные заверения мужчин, что теперь ко мне никто больше не посмеет подойти, с подобными вопросами, нас подвели к небольшой двери, расположенной прямо в стене арены. Там оказалась достаточно просторная комната, в которой, несмотря на множество огоньков, было мрачно и пахло сыростью. Похоже, помещение накрыли звуконепроницаемым пологом, так как сюда совсем не проникал посторонний шум. Здесь располагались многочисленные диванчики, а на столиках стояли фрукты и напитки. Мои охранники, невзирая на находившихся участниц, что прошли интервью, принялись сканировать пищу на яды. И только, убедившись в их отсутствии, с чувством выполненного долга встали возле стены, сложив руки за спины. «Здесь я вынужден оставить тебя», — с грустью произнес Серега, порывисто обнимая и целуя в макушку. «Я буду наблюдать за тобой с трибуны, и знаешь, я тоже уверен, что ты победишь». Последние слова он уже выкрикнул, закрывая за собой дверь, а я, под любопытными взглядами девушек, устало пристроилась на одном из диванчиков и принялась ждать, когда же нас уже всех соберут, и выгонят на арену на потеху императору.